Глава семьдесят Письмо Марка меня встревожило и взбаламутило. Некоторое время после беседы с гонцом Капралом Сура я бестолково бродила по кабинету и не могла сосредоточиться. Метались мысли от «Куда ты полезла, Катька?» и до «Мы все умрем. Потом, набегавшись, я села думать. Что конкретно из знания прошлой жизни даст нам больше возможностей выжить? Читала я всегда много, но довольно бессистемно. А уж про войны и сражения откровенно мало. Есть ли что-то в моем мире, что даст нам больше шансов? Для плана я взяла самый большой лист бумаги, не экономя, и между пунктами оставляла большие промежутки. Туда буду вносить изменения, которые подскажет капитан Кирк. Выглядел план несколько убого, но с чего-то нужно начинать. Первое. Срочно завести средства связи. Голубиная почта, маленькие зеркала, вышки с кострами. Все, на что хватит соображения. Денег не жалеть даже своих. Плевать всегда заработаю. Второе. Вызвать мэра и усилить патрули в городе. Сейчас не война, но мародеры никому не в радость. Да, скорее всего, они не сунутся в богатые районы. Но вот рыбаков, среднего достатка квартала и лавочников постараются пощипать. Значит, нужно найти контакт с местной мафией. Обязательно она есть, и там есть главный. Если он вменяемый человек, можно договориться. Ему тоже скандалы и убийства не нужны. Но кто-то же следит за публичными домами. Третье. Забрать семью с хутора. Сейчас же. Четвертое. Нанять, сколько сможем бойцов в городе и деревнях. Организовать регулярное патрулирование между деревнями. Переделать фургоны так, чтобы могли возить с собой продовольствие и, не дай бог, раненых. Или оставить бойцов там, на местах? Надо подумать. Пятое. Поговорить с лестой и организовать лазарет. Шестое. Объявить по деревням, что за голову каждого мародера будет награда в пять салимов. Для местных — сумасшедшие деньги. Часть крестьян прошла войну. Если отправить по деревням солдат посмышленнее, смогут наладить хоть какую-то оборону. Пожалуй, бойцы на местах надежнее. Отправила письмо с приглашением мэру. После этого, ближе к ужину, когда мэр Саймон уже подъехал, я вызвала к себе капитана Кирка, капрала Фара и Руга, Гвайра Рония. Для него у меня было особое дело. Новости никого не обрадовали, но и особого удивления не вызвали. Никто не паниковал. Все они прошли войну, и особой привычки к миру у них еще и не было. Первым заговорил капитан Кирк. «Вы, ваше сиятельство, не переживайте. Замок им не взять ни при каком раскладе. Так что вы в полной безопасности». «Капитан Кирк, я и не боюсь за свою безопасность. Но ведь крестьяне только с колен встают». Сколько солдат в замке должно остаться минимально, чтобы нести дежурство на стенах и защитить, если что? Ваше сиятельство, не паникуйте. Большие банды не собьются, сейчас не война. Часть гарнизона патрульного останется и по-прежнему будет продолжать объезды. Конечно, везде они не успеют, а эти твари всегда слабину чувствуют. Но на замок даже нападать не станут. Зачем рисковать, если хватает крепких крестьянских хозяйств? Вон гончары, как заработали. Об этом все в округе знают. Но из наших бойцов я могу выделить человек десять на патрули. Не меньше десятка бойцов в патруль нужно. И капралы наши справятся. Будут раз в неделю меняться вместе с солдатами. Одни в патруль, другие в объезд. Нет, капитан, так не годится. Совсем. Крестьяне остаются без защиты, да и выловить мародеров будет сложно. Я предлагаю другое. Сколько всего у нас сейчас человек? 4 ваше сиятельство, плюс два капрала, и я. Спорили мы долго, капитан Кирк не хотел рисковать. Вы с ума сошли, ваша светлость. Да граф меня на воротах вздернет за такое. Да я даже сопротивляться не стану, так как он прав будет. Пришли к компромиссу. В замке остается 19 человек. По три на каждую из четырех больших башен, лучших лучников. Сменять на смотровых площадках каждые четыре часа. Восемь часов остается на отдых и шесть на ворота. Также менять пары каждые четыре часа. Точнее, на калитку. Ворота от греха вообще не открывать, плюс сам капитан будет следить за всеми. Замок обнести за стеной близкими кучами дров, метрах в сорока от стен. Расстояние еще уточнить нужно. Костровища сложить под легкими навесами, чтобы от дождя защищены дрова были. В случае шума стрелки смотрящие должны горящими стрелами поджечь любую из этих куч. На башне поднять масло, трепье, огниво и прочее. А там уже и видно будет, куда стрелять. Да, в темноте, может, и не сразу, но попадут. Горящая стена высветит всех под стенами замка. Никаких вылазок за ворота, только стрелы. Тренировку устроить в ближайшие дни. Пусть бойцы понимают, что и как сработает. Надо понять, как близко располагать кучи, сколько нужно ближе к замку и так далее. Но идею, которую капитан сперва обозвал безумной, решили опробовать. Вы хоть понимаете, госпожа графиня, сколько это стоить будет и сколько дров понадобится. Это же целое состояние, а на тренировку сколько уйдет? Неважно, капитан, жизни людей дороже. Тут даже спорить не о чем. Кроме того, вы сами утверждали, что на замок они нападать не будут. Так что это просто страховка для нас. Скажите, в городе есть еще люди, которые готовы за деньги послужить? Думаю, человек 20-30 еще можно будет собрать. Предлагайте по два салима в месяц. И своих солдат не обижу, так и скажите. На все время боевых действий все будут получать по три. Кому придется в бой вступать, тех дополнительно награжу. Капитан с сомнением покачал головой, но спорить не стал. Господин мэр, что у вас с патрулями? Я ваша светлость не сильно волнуюсь. Капитан прав, сейчас не война, сильно больших банд не будет. Усили патрули в кварталах, где середняки живут. Думаю, обойдется все. Плохо думаете, господин мэр. В темноте ваша охрана беззащитна. Если решаться на нападение, что смогут два-три стражника? Но, ну, ваша светлость, стража купить детские свистульки. У гончаров закажите, они звонкие. В осадок выпали все. Да успокойтесь, господа, не сошла я с ума. Свистком можно подать сигнал с тем, чтобы ближайший патруль поспешил на помощь. Но сигнал нужно менять ежедневно. Например, один день, два коротких, один длинный. Следующий день длинный, короткий, длинный. Повторяю меня ежедневно. Стражу о новом сигнале предупреждать только перед заступлением в патруль и меньше четырех человек не отправлять это приказ, понятно? И снимите патрули, которые контрабандистов гоняют. Есть такие в городе? Ну, так и используйте их для охраны. В остальном думайте сами. Как скажете, ваше сиятельство? Капралам. Сбить команды из новых нанятых бойцов. Наших солдат отправить командирами в сёла. Там собрать команды из местных. Пока еще не появились шайки, капралы лично должны проехаться по селам и посмотреть, где сколько человек оставить. Вы своих бойцов лучше знаете, кого старшим, кого рядовым оставить. Гвайер Блант завтра же вывезет семью и живность с хутора. Пусть поживут в любой деревне, черт с ним, с лесом, целее будут. Все, на сегодня, господа, идите. А вы, Гвайрони, задержитесь, пожалуйста. Господа вышли несколько ошарашенные, я их понимаю. С одной стороны, люди всю жизнь живут в условиях, приближенных боевым, а тут женщина командует. И ладно бы, почтенная опытная вдова. С другой стороны, Если бы я предложила совсем уж ерунду, капитан нашел бы слова отговорить. Значит, все реально. Нужно посмотреть, как тренировки пройдут. Да сидите, иронии сидите. Я понимаю, что вы более не солдат, но есть две работы, которые я вам хочу предложить. Слушаю ваше сиятельство. Как объяснить-то про мафию? Если и есть местный аналог понятия, то я его просто не знаю. «Гвайр скажите, в Ромске у вас есть знакомые?» «Ну, не то чтобы совсем родня. Двоюродный брат у меня есть. Так вот здесь у вас трактир держит вдова его сына». Я на минуту впала в ступор. «Это родня или что?» Потом плюнула, какая мне разница. «Я хочу, чтобы вы поговорили с Гвайром и выяснили, кто получает доход с контрабанды спиртного и публичных домов». Не хозяин заведения, а кто ему безопасность обеспечивает. Вам ночной барон нужен, ваша светлость? Да. Так это и так всем известно, господин Бриджес. У него особнячок в дворянском квартале. Говорят, он и в самом деле барон. Надо же, как все мило и патриархально. Скажите, Гвайр Роний, а его принимают в дворянских домах? Так его даже господин мэр принимает. Знать-то все знают, а вот кто докажет-то. А он, господин бриджеста спокойный и никичливый. Не По нему и не скажешь, что такой властью обладает. Отлично, значит, я попросила бы вас передать письмо этому господину. Подождите минутку. Я села и написала письмо с приглашением посетить замок. Запечатала восковой печатью и сразу отдала Ронию. Посмотрим, что там за барон. А теперь, говоря Роний, нам нужно обсудить средства связи. Я хочу, чтобы вы занялись этим лично. Голубиная почта нужна нам как воздух. Но ваша светлость — это не в один день делается. Свою-то мы можем и не успеть завести. Значит, давайте придумаем, как пользоваться чужой.